Глава 117. Низертонский канал с тоннелем был открыт в августе 1858 года. Это был последний большой канал, построенный в Британии в эпоху бурного строительства подобных сооружений. Он был шириной в 27 футов, и в нём могли разминуться два средних речных судна. По берегам его шли две дороги. 27 футов, около 8 метров. Ким помнила, как приезжала сюда с Китом в один из солнечных воскресных дней, и они гуляли по канальному тоннелю. Он вел ее в полной темноте, а потом указал на свет появившийся в самом конце 9000-футовой трубы. 9000 футов. Около 2700 метров. И пока они шли к этому свету, Кит показывал намерные отметки на восточной стене тоннеля и рассказывал ей об узких баржах, которые тащили лошади. А она пыталась не обращать внимания на капли влаги, падающие из вентиляционных отверстий, расположенных в крыше тоннеля, которые назывались «перечницы», и сосредоточиться на его захватывающем рассказе. Ким заставила себя вернуться в настоящее. По идее, она должна была испытать бурю эмоций, но, увидев тело Джона Даггера, она почувствовала только грусть. У этого парня было не лучшее начало жизни, и казалось, что судьба наносила ему один удар за другим. Его рост, семья и полная безграмотность сделали его мишенью для жестоких и неуверенных в себе подростков, кем знала, что иногда у него появлялись проблески надежды. Работа, взаимоотношения с Билли — всё это было шансом на новую жизнь. «Вы ведь этого парня искали инспектор?» — спросил Китс, вставая. «Ага». Мы подозреваем его во многом из того, что произошло на этой неделе. Что ж, тогда можете вычеркнуть из этого списка всё произошедшее после вечера среды, потому что он мёртв уже около 36 часов. «И его только что обнаружили?» — спросил инспектор. Он лежал вон там. Патологоанатом кивнул на закуток возле начала тоннеля, присыпанный листвой. Ретривер одного из гулявших заинтересовался его ботинком, и тело было найдено. Судя по всему, его убили одним ударом ножа прямо в сердце. Ким сделала шаг назад, чтобы получше рассмотреть тело. Неважно, любил или не любил Даггар Драки, но его трудно было сбить с ног. А в то же время на его руках не было никаких повреждений, которые обычно появляются, когда человек сопротивляется убийце. «Что-нибудь еще, Китс?» — спросила она. Судя по следам крови на месте, где лежал труп, его не двигали. «Ну, конечно, для этого понадобился бы небольшой кран», — подумала Ким. «Нож небольшой». «Удар, судя по ранее, был точным, так что он не мучился. Больше расскажу после вскрытия». «Ладно, спасибо», — поблагодарила его Ким и отвернулась. Она успела сделать только три шага. «Кстати, инспектор, а вы ничего не забыли?» «Например», — повернулась к нему Ким. «Например, неуважительное отношение ко мне, требование выполнить работу в нереальные сроки, оскорбительные подколки, плоский юмор или всё вместе». Ким слегка улыбнулась ему и продолжила свой путь к машине. «А знаешь, может быть, все уже и закончилось», — догнал ее Брайант. «Ведь с момента смерти Даггара не было больше никаких происшествий. Мы знаем, что он был с а потом куда-то исчез. Возможно, его смерть никак не связана со всеми этими преступлениями. Такой парень не мог не иметь врагов. Что, если один из них до него добрался и оказался в нам услугу?» м «Судя по всему, я тебя не убедил «М-м-м...» — повторила Ким. «Ну, тогда я не знаю». — почесал голову сержант. — Если ты не считаешь Даггара нашим человеком и не веришь в то, что это конец всей истории, то почему ты больше ни о чем не спросила Китса? Ким молча села в машину. Брайант просто не мог понять, что вид лежащего на земле трупа Джона дагара рассказал ей все, что ей было нужно. Да, Даггар без всяких сомнений ее ненавидел, но кто-то ненавидит ее еще больше.